Глава 65. Морозный воздух обжигал ноздри и щекотал щеки. Я любила это ощущение, пропитанное воспоминаниями из детства, легкими и беззаботными. Мы гуляли больше часа, и сейчас застыли у знаменитого дома пионеров в немом восторге. Все местные тамбовцы знают, что с его величественной лестницы открывается восхитительный вид. Настоящая смотровая площадка. Бабуля и гриба мне подмигнула и потащила клавочки, слегка припорошенные только выпавшим снегом. «Давай посидим в ночь, а то для меня такие марш-броски уже сложноваты». «Воздух-то какой, а? Помнишь, как когда ты маленькая была?» «Помню». Выдыхая, чувствую, как приятно растекается тепло по ногам и позвоночнику. «Люблю эти воспоминания. Все чаще теперь цепляюсь именно за них. Воспоминания. Самое ценное, что есть в нашей жизни. Верно ведь?» Заметила краем глаза киоск с кофе и булочками. «Я сейчас, ба». Спустя пять минут мы грели руки о горячие бумажные стаканчики и просто наслаждались моментом. Ничего не хотелось. Эта тишина и пустота была очень наполненной и правильной. Красиво, задумчиво протянула бабушка. Еще одна зима вот-вот закончится. Да, зима вступала в свой финальный рубеж, но отнюдь не желала сдавать позиции. Метели ночами и на рассвете становились только сильнее, а ветер более порывистым. Удивительно, но я не чувствовала себя здесь чужой, хоть никогда и не жила в Тамбове так долго. Приезжали обычно на каникулы, да и то не всегда. Мама часто возила меня в Москву вслед за моей мечтой. Да, когда-то я так мечтала стать своей в столице. «О чем думаешь, внуча? Не скучаешь по институту своему столичному? Друзьям?» Спросила бабушка, хитро прищуриваясь и изучая меня. «Ничего от нее не утаить». Самое чуткое и проницательное в нашей семье из нас трех женщин разных поколений с почти одинаковой судьбой, обожжённых роковой любовью и... проклятых однолюбством. «Нет, не скучаю», — мотнула головой решительно. «Мать сказала, ты там училась в лучшем вузе страны. А наш-то так себе. Провинция». «Глупости», — отмахнулась я рукой. «Здесь прекрасный вуз с прекрасными преподавателями». А чтобы добирать по программе, отнюдь не нужно сидеть безвылазно в Москве. Продолжает смотреть. Хитренькая моя. Чего добиваться только. А что тогда так рвалась туда? Снова усмехнулась, делая щедрый глоток, обжегший небо. Дура была. Глупая. Ничего не понимала. Понятно. Протянула бабушка, смотря теперь со мной в одну сторону. Ой, ты боже ж мой, совсем забыла. Сегодня же пятнадцатая. «На почту надо пойти к Сергеевне за коммуналку заплатить». Невольно умилилась про себя ответственности бабушки, боящейся даже копейки пени за просрочку, а потом сердце кольнуло. Пятнадцатая. Вчера была его свадьба, я даже как-то это пропустила. Вернее, не пропустила, наверное. Просто в очередной раз отключила мозг. Заставила себе не думать и не гуглить жадный интернет. Как с недавних пор делаю, чувствуя себя жалкой слабой воришкой. Сделала последний решительный глоток и отставила стакан в сторону на лавочку. «Встанем, выкину». А пока его со всех сторон мигом начали облеплять мелкие снежинки. Потянулась в сумку за телефоном. Наверное, будь я в тепле и не на морозном эндорфине, отдернула бы себя, остановила. Но сейчас уже было поздно. С резко нахлынувшим, щемящим чувством в душе вбила его имя в поисковую строку. Не ошиблась. Первая свежая новость — его свадьба. Красивый. В шикарном костюме белоснежной рубашки. Никогда его не видела таким. Анзор всегда при мне носил чёрное. Либо кэжуал, либо спортивное. А в таком деловом виде старше выглядит. Может, он и стал старше. Мы три месяца не виделись. Три драматичных месяца. Она рядом. Изящная нимфа в белоснежном наряде, подчёркивающем ее хрупкость и чистоту. Красивая это Лилит. Действительно красивая. А это кто? Спрашивает вдруг бабуля, кидая взгляд на дисплей через плечо. «Да так». Выдыхаю тихо. «Знаменитости. Элита. Как говорят сейчас золотая молодежь. «Красивый какой мужик». Бабуля рассматривает, придвигаясь чуть ближе. «Статный, важный. Настоящий хищник». «Это точно». Невольно растягиваю губы в бледной улыбке. «А она не пара ему». Вдруг выдает бабушка. Недоверчиво стреляю в нее взглядом. Нет, мать ничего не могла рассказать. Она сама многого не знает. То, что про Анзора говорите теперь тобой, это часть нашей сделки с ней. Почему? Куколка, а не невеста. Искренне возражаю. Она овечка рада. Травоядная. А он хищник. Ему знаешь, какая нужна рядом? Вот как ты, например. Такая же сильная, смелая, принципиальная, яркая, красавица моя. А это бледная поганка. Неправда ба. Усмехаюсь я и закрываю телефон, тут же блокирую экран с характерным щелчком. Она ему очень подходит. Хорошая девочка. Своя. Ох, рада, вздыхает бабуля. Смотрю я на тебя и понять не могу, от чего ты бежишь. Не место тебе в нашем захолустье. Большому кораблю большое плавание. Разве о таком ты мечтала? Поворачиваюсь к ней на мгновение, замираю в этих красивых лучистых глазах, обрамленных мелкой сеткой морщин. Она ведь тоже когда-то мечтала. Мечтала и обожглась. «Давай стаканчик, Ба. Пойдём, что ли, а то у меня через полчаса занятия по интернету. Я ж говорю, чтобы добиваться своей мечты, совсем не нужно сидеть в этой твоей Москве».